Глава 142. Черепашье Рождество. 1951 год. А еще была Марта. Марта это черепаха со двора, ла-тортуга. Каждое утро она стояла у наших дверей, и если открывали, заползала в дом. Каждый день я выносила ее на улицу, но ей всегда удавалось опять пробраться внутрь. Она была упряма как черт. Не успеешь оглянуться, а она уже у тебя в кухне». Ребенок, разумеется, радовался такому товарищу по ползанию и из солидарности с ней ползал по полу, но я боялась, что черепаха укусит крошечный пальчик. Она была размером со сковородку и таскала свой упрямо твердый панцирь по двору, словно осужденная душа. Дневной свет лежал на твердокаменных боках, прозрачный и глинцевитый, как масло. Она как будто носила день на своих плечах. Ребята со двора назвали ее Мартой в честь толстухи из дома напротив. И мальчишки сурово наказывали ее, если она вставала на пути их меча. Дети помладше били ее палками. Конечно, она постоянно искала убежище. Иногда ее возня на пороге будила меня ни свет, ни заря. В канун Рождества 1951 года на дворе стояла духота. Мой испанский Йоун уже третий день где-то пропадал. Он торжественно обещал мне, что загулял в последний раз перед Рождеством, и на День Святого Торлоука непременно появится дома. Ну что для него Рождество? В лучшем случае, ну, выпьем за Христа. Здесь не было ни елки, ни свиного жаркого, только крошечная посылка с родины от мамы и Фридрика. Я приглашала к нам папу, но он сказал, что хочет пойти на рождественское дежурство в кузницу. Вот уж не знала, что железки тоже справляют Рождество. Я догадывалась, что, скорее всего, за праздничным столом будем только мы вдвоем, я и солнышко. Но у меня не было денег на праздничную еду. Перерыв весь дом, я обнаружила лишь пол Он «ун песа песо» peso, в кармане йоуновых брюк. В отчаянии я вскрыла мамину рождественскую посылку — В ней были атомная станция Лакснеса и вязаные шерстяные варежки. А денег не было. Мамин муж Фредерик Джонсон часто подкладывал в мамины посылки американские доллары. «Мисс Херберг М. Бернсон Было написано красивым почерком купца-бизнесмена на бледно-коричневом конверте. Эти посылки были настоящей милостью неба. Но в этот раз сластей нам не прислали. Я снова пробежала глазами мамина письмо. Дедушка вернулся из Лондона. Он пробыл там всю осень, ему делали операцию. Она, как писала мама, прошла удачно, но ему пришлось долго лежать в больнице, одному, без бабушки. Уже позже я узнала, кто сидел с ним там, держал президента за руку и пел ему колыбельные на 17 языках. А в остальном, в маленькой Америке, все было по-прежнему. На Рождество в этом году дарили пластмассовые игрушки, а на прошлой неделе супруги Джонсоны сходили в кино на Greengrass of Wyoming. Зеленая трава» Вайоминга, английский. Название вестерна 1948 года. Романтическую картину с лошадьми. Я сложила письмо, присела на порог и закрыла лицо руками. Не будет никакого Рождества. Только макароны с бычатиной, как и раньше, изо дня в день. За спиной у меня на полу лепетал ребенок и вертел вокруг себя рваную оберточную бумагу и исландскую шерстяную варежку. Во дворе пекло солнце, из открытого окна верхнего этажа доносились зазывания Карлоса Горделя про любовь и кровь. Верх по стволу дерева семенила ящерица. Ничего себе, сочельник! Ах, как мне сейчас не хватало зимней темноты и промозглого холода! Из подвала напротив выскочил мальчишка и понесся через весь двор на улицу босой в одних штанишках. Марта приковыляла ко мне и сделала еще одну попытку пробраться в дом. Я обиженно отодвинула ее ногой и спросила себя: а почему для нас исландцев Рождество настолько священно? Мы празднуем его с усердием, граничащим с религиозным фанатизмом. А ведь я не считала себя верующей. Скорее всего, это связано с нашим расположением на земном шаре. Норвежская колония в байрисе пошла в этом рождественском фанатизме еще дальше, чем мы, исландская семья, попробовавшая исправить здесь Рождество в прошлом году. Хуану была непонятна эта суровая торжественность, начинающаяся с шести часов накануне диа навидат Рождественского дня. Испанский. Разумеется, он бы ни за что не захотел, чтобы эта скандинавская праздничная преснятина опять повторилась в его собственном доме. Я была почти рада, что сейчас он ушел. Но одиночество было огромным, а безденежье — мучительным. Мне показалось, что жизнь покинула меня, и я призывала все ее силы сделать так, чтобы ко мне пришла надежда. Но пришла только черепаха Марта, в очередной раз протащившая мимо меня свой панцирь. Я была настолько вялой, что на сей раз подпустила ее к самой ступеньке, на которой сидела, а потом стала наблюдать, как животное карабкается на нее. Привычные движения ее рук были почти комичны. Черепаха напоминала несмышленого младенца, который сам изобрел способ проникать в буфет с конфетами. Затем Марта легко перемахнула порог и направилась в дом. Ребенок обрадовался ей, как старой подруге. Майта, Майта! Я оставила их, пусть поболтают. А сама стала пытаться углядеть хоть пятнышко темноты среди всего этого солнца, низвергавшего во двор плотные потоки жары. Я не без зависти вспомнила об отце моего ребенка, живущего в вечной темноте и тишине. И вдруг раздалось. «Май-то упая! Май-то упая!» Я обернулась и увидела, что черепаха лежит на спине рядом с девочкой, которая, очевидно, сама перевернула ее, а теперь сидит, вытаращив глаза, и тычет в нижнюю часть панциря. Лапы черепахи шевелились в воздухе, словно выползающие из блюдечка червяки. Блоумы делала то, что, как она думала, безуспешно пытается сделать ее подруга, хлопала в ладоши. Я поднялась, подошла к ним, склонилась над бедняжкой Мартой и уже собралась перевернуть ее, но тут увидела, что к ее брюху приклеилась сложенная бумажка, купюра в пятьсот песо нежно-голубого цвета. Тогда, как, впрочем, и сейчас, это были большие деньги. Черепаший бог услышал мои молитвы. Вечером я справила самое лучшее свое Рождество. Мы, три непохожие друг на друга женщины, Сидели за столом и отмечали Исландское Рождество в жаркой лачуге в Южном полушарии. Моя полуторагодовалая дочь, 22-летняя я и 63-летняя черепаха. Ради праздника я подняла Марту на стол и угостила дорогими манго и авокадо. Она жевала с нами за компанию, а я чокалась с остальными бокалом чилийского вина над перченым жарким из пампы. После еды я спела подружкам рождественский псалом Тихая ночь своим фальшивищем голосом.